Глава 49. Чудесные открытия. Валерия. «Привет, мам. Как папа?» «Я очень по вам соскучилась», – забубнила я в трубку. «Папа лучше, причем гораздо. Новая физиотерапия ему очень помогает. Плюс свежий воздух. Горный, его тут пить можно. Я не шучу». «Так, я не поняла, а вы где вообще?» вы «Уехали в горный санаторий?» – удивилась я. «Мам, а как вы туда добрались? И не сильно ли ты рискуешь? Дома хоть врача можно вызвать в любой момент?» Я тут же представила, как папе становится плохо, и на лбу проступил холодный пот. Начала ходить по спальне взад и вперед, в попытке хоть как-то успокоиться. «Мы не в санатории, дочка!» Вдруг раздалось из трубки. «А где же?» — еще больше забеспокоилась я. «Мы в частном реабилитационном центре в Германии». «Где?» Моя челюсть шлепнулась на пол. «Это очень хороший центр. Тут такие специалисты обещают за несколько месяцев поставить отца на ноги. Я говорю о полной реабилитации, Лерочка. Мы о таком и мечтать не могли». мам Мы с тобой разговаривали два дня назад, и у вас даже планов таких не было, а теперь вы в Германии. Как? Мама раскашлялась в трубку, а потом сообщила заговорщическим шепотом. Твой Алексей оплатил отцу курс реабилитации. Разве он тебе до сих пор не сказал? Что? Похоже, что я в курсе дела. Почему ты мне не сказала? «Нужно было быстро оформлять бумаги, и потом Алексей попросил не говорить, чтобы ты не подумала, что чем-то ему обязано. Такой положительный молодой человек. держи за него, Лерочка. Не каждый даже родному тестю такой щедрый подарок сделает, а тут и не тесть еще пока даже, а непонятно кто. Ведь вы официально так и не встречаетесь, как я поняла». У меня от новых данных аж голова разболелась. То есть Алексей оплатил папе дорогущую реабилитацию и попросил мне не говорить? Наконец дошло до моей бедовой головушки. Все так, подтвердила мама. Но я думала, это потому, что он сам хочет сказать. И Чижикова ему очень благодарны. А Чижикова тут при Продолжала удивляться я. Как это при чем? «Алексей тебе и про это не рассказал?» Я почесала лоб, гадая, какие еще чудные открытия ждали меня сегодня. «Как видишь, Крутов у нас не из болтливых», — заметила я хмуро. Он еще две недели назад оплатил их счета за ремонт дома, всё полностью оплатил. Они так обрадовались, понимали ведь, что у нас с деньгами не густо». Он даже отправил рабочих строить им летнюю кухню, причем совершенно безвозмездно. Спасибо Алексею большое. Человек широкой души спас целых две семьи. И ведь действительно спас. Но зачем? Ведь не должен был. Ладно, мама. Давайте лечитесь там. А я пойду поговорю с пернатым Дедом Морозом. С кем? Переспросила она: "Неважно". И я отключилась. Сегодня Крутов работал в своем старом кабинете, куда путь мне был заказан. Точнее, Алексей просто никогда не поощрял мои попытки туда зайти, как будто прятал в этой комнате какие-то секретные секреты. Но теперь был отличный повод это изменить. Я без стука вошла в кабинет, отметила, что Иннифер Сидел за столом, на котором лежал Кузьма. И только-только отдернул руку от кота, будто до того чесал ему пузо. «Валерия, что ты здесь делаешь?» Моська Иннифера приняла крайне свойственное ей недовольное выражение. «Да так, прохаживалась мимо, дай, думаю, зайду, поблагодарю щедрого дарителя» отправившего мою семью в другую страну и ни словом мне об этом не сказавшего. «Я же просил твою маму тебе не говорить», — досадливо проворчал он. «Это еще почему?» — удивилась я, подходя к его столу. «Чтобы ты не начала делать разные непонятные выводы? Ты правда думал, что я не узнаю? Это же мои родители!» Такое, вообще-то, надо было сначала со мной обсудить. Я подошла к его столу вплотную, забрала Кузьму и начала почесывать его за ухом. Кот растворился в кошачьей нирване и тут же заработал недовольный взгляд Крутого. Потом недовольный взгляд достался и мне». Я это сделал только для того, чтобы ты больше не волновалась за свою семью и спокойно занималась вопросом возвращения памяти. На его слова мне оставалось только хмыкнуть. Как-то не вязался его ответ с фактами. Отсутствие летней кухни у Чижиковых меня не волновало совершенно. Но, тем не менее, он оплатил даже это. Видимо, Алексей понял, по моему взгляду, что я ему не поверила, поскольку продолжил объяснение. Я... <къем> Они стали тебе хорошими родителями, хотя не обязаны были растить тебя в любви и ласке. Я хотел их отблагодарить за то, что вырастили такую... Э, мою хранительницу, в общем. Не более. Вот это уже больше похоже на правду, хотя очень странно слышать от Иннифера такие речи. Подаётся мне, что впервые в жизни Алексей сделал хорошее дело просто ради хорошего дела. Никаких дивидендов он за это не ожидал. Это что же получается? Мама права? У него и правда есть сердце и чувства. И где он всё это раньше прятал? Я отпустила кота на пол, обошла стол, и встала рядом с креслом Крутого. «Спасибо тебе!» поблагодарила от всего сердца. «Мне теперь действительно гораздо спокойнее за папу, да и маме тоже не мешает обследоваться. И спасибо, что снял с моих плеч финансовый груз за папину аварию. Никто и никогда не делал мне таких подарков. Не пойму, чего я... Ожидала от Крутова после своей речи расшаркиваний из разряда «не стоит благодарности», довольной улыбки, простого человеческого «пожалуйста», неловкой попытки обняться. Ничего этого я не получила. На мою длинную речь Крутов лишь буркнул с каменным выражением лица. «Смог и сделал. Давай забудем уже». Вот такой он, оказывается, скромный. По хвалу принимать не умеет. Ладно, ты иди, у меня тут ситуация, работать надо. Снова принялся обурчать энифер И в этот момент я краем глаза заметила на его мониторе логотип компании «Статус». На белом фоне изображен мужчина в сером пиджачке. А что, в принципе, не так уж плохо. И чего я так к этим пиджакам придиралась? Не знала, что вы занимаетесь и одеждой тоже. Во-первых, не простой одеждой, а брендовой. Не каждая компания согласится производить костюмы такого качества. Во-вторых, я веду огромное количество проектов, Валерия. Я уже открыл несколько магазинов подобной одежды по всей России. Вот сейчас занимаюсь раскруткой двух новых в Краснодаре. Новое дело — это всегда какие-то сложности. Но беспокоиться не о чем. Я бизнесмен по призванию. У меня гениальное чутье. «Ну да, ну да», — кивнула я и вспомнила его хмурую моську. Знавала я таких бизнесменов. Даже работала на парочку. Моську а «я потерял нехилая баблишка» узнаю на раз. «Кстати, а таргетированную рекламу делаешь в Инстаграме? Мне кажется, такая одежда там неплохо продавалась бы», заметила я с самым невинным выражением лица. «Рекламным продвижением занимается мой пиар-отдел», махнул рукой Алексей. «Я такой ерундо себе голову не забиваю». «А что именно они делают?» спросила я. «Реклама в Гугле». Контекстно медийную сеть настроили? яндекс директ подключили? Может быть, ведут группу ВКонтакте или аккаунт в Фейсбуке? А верную ли возрастную группу выбрали для рекламы? Если вы хотите раскрутить именно продажу в магазинах, не мешало бы заняться геотаргетингом? Или вы делаете упор на доставку? Алексей громко закашлялся. Не знал, что поселил у себя рекламного гения. Думал, твое главное достоинство — дефилировать в бикини. «Что?» — уже собралась смертельно обидеться я. «Шучу!» — усмехнулся он, выставив вперед руки. «Ты светлая голова, я всегда в тебе это видел». При этом так на меня посмотрел, что я даже поверила. «Немножко». «Валерия, а как ты смотришь на то, если я затребую отчет по рекламе и дам тебе на него взглянуть?» «Строго положительно», — улыбнулась я. От одобрительного взгляда Алексея мне стало приятно. «Так-то лучше. Знай наших», — посмеялась я про себя. «Моя голова предназначена не только для ношения красивых причесок».